Проснись. Проснись, проснись, проснись. Вставай, вставай, вставай. Это мистер Сеньор Лав Дедди. Ваш голос вне конкуренции, единственный в мире, кто говорит с вами в течение 12 часов. Здесь на радио We Love в диапазоне 108 FM, на последней частоте вашего приёмника, но на первом месте в ваших сердцах. И это правда, детка. Свежее осеннее утро начинается с декламации Ником вступительного монолога из фильма Делай как надо, одного из его любимых. Мы одеваемся и идём гулять в парк Золотые ворота. Посмотри на эти апельсины, говорит Ник, когда мы проходим мимо цветочной оранжереи. Смотри, есть и зелёные, и красные, и золотые, как будто ночью какие-то великаны раскрасили мир своими огромными пальцами. Когда мы возвращаемся домой, Ник помогает мне готовить тесто для блинов. Он делает всё, что нужно, только не разбивает яйца, не хочет пачкать руки липкой жижей. Он говорит, что блины должны быть такого размера, как у дядюшки Бака. Этот персонаж из одноимённого фильма орудует лопатой для уборки снега вместо кухонной лопаточки. Такие огромные у него блины. Наш дом в безраздельном владении ребёнка. Как бы я ни старался ограничить творимый Ником хаос его комнатой. Только накануне я навёл порядок, а сейчас снова везде раскидана детская одежда. Посреди гостиной настольные игры. Вчера вечером он обставил меня в стратего. Видеоигры. Мы дошли до предпоследнего уровня в The Legend of Zelda. И разноцветное море деталей из конструктора Lego. Собственно говоря, где их только нет. На них можно наткнуться и в ящике со столовыми приборами, и под диванными подушками, и в цветочных горшках. Однажды у меня перестал работать принтер. Я вызвал мастера, и тот определил, что всё дело было в детальке Lego, застрявшей за печатающей головкой. В ожидании блинчиков Ник сидит за кухонным столом под галереей собственных рисунков, прикреплённых к стене, и пишет что-то на линованной бумаге толстым красным карандашом. «Вчера в школе мы должны были приготовить пиццу», — говорит он. «Мы могли выбрать сыр, чеддер или джек». «Слушай, ты знаешь, как писать слово «о-о-о?» Говорят, Джейк поцеловал и Лену, и все дети сказали «о-о-о». «А ты знал, что совы могут поворачивать голову кругом?» Я кладу на его тарелку блинчик, к его великому разочарованию самого обычного размера. Он поливает его кленовым сиропом, сопровождая это действо звуковыми эффектами. Ух ты, как горячая лава. Я тем временем собираю ему ланчбокс: сэндвич с арахисовой пастой и джемом, морковные палочки, яблоко, печенье и пакетик с соком. Он одевается, завязывает шнурки на ботинках, напевая: "Крошка-крошка по учок". Мы опаздываем, поэтому я поторапливаю его, и вскоре он уже сидит на заднем сиденье машины и плюёт на игрушечного папу медведя. Что это ты делаешь? Он упал в грязь. Пощекочи мне коленку, пожалуйста. Я протягиваю руку назад и запускаю пальцы в ямку под коленом. Это вызывает припадок истерического смеха. Ладно, ладно, хватит. Просто мне хотелось вспомнить, что чувствуешь, когда тебя щекочут. Сменив тему, Ник спрашивает, можно ли ему учить клингонский язык вместо испанского в школе. Почему именно клингонский? Чтобы мне не приходилось читать субтитры в сериале Звёздный путь. Когда я паркую машину перед школой, у нас ещё остаётся несколько минут до звонка. Важнейший пункт в моём распорядке дня привести его в школу вовремя. Но сегодня что-то пошло не так. Где другие машины, толпа детей перед школой и встречающая их учительница. И тут до меня доходит: сегодня же суббота. Я не поддерживаю концепцию кармы, но я уверовал в мгновенную карму, как её описал Джон Леннон в своей одноимённой песне. Суть её в том, что мы пожинаем то, что посеяли в этой жизни. И это объясняет, почему меня настигло именно такое возмездие. Моя подруга нанесла мне тот же удар, какой я нанёс своей жене. На самом деле, её поступок вряд ли заслуживает такого же осуждения, как мой. В конце концов, она сбежала в Южную Америку с малознакомым человеком. Разумеется, я был безумно расстроен, и Нику приходилось противостоять не только моему унынию, но и последовавшей за долгой полной безнадёгой череде моих подруг, наделённых многими талантами, но не способными заменить мать ребёнку. Ситуация очень напоминала фильм Ухаживание отца Эдди, только лишь разница в то Эдди не приходилось, спустившись к завтраку, натыкаться на женщину в кимоно, поедающую его завтрак из хрустящих фигурок Lucky Charms. "Вы кто?" спрашивает Ник. Он плетётся к столу на кухне. Эта комната с раздражающе ярким освещением и полом, покрытым линолеумом в чёрно-белую клетку. Он облачён в пижаму и шлёпанцы в форме Оскара Варчуна. Его вопрос обращен к женщине с целым вулканом дредов на голове. Она художница, на ее последней выставке были представлены раскрашенные от руки фотокопии интимных частей ее собственного тела. Женщина представляется и говорит «Я знаю, кто ты. Ты Ник. Наслышана о тебе». «А я о вас ничего не слышал», — парирует Ник. Как-то вечером мы с Ником ужинали в итальянском ресторанчике на Chestnut Street в компании другой женщины, на этот раз с белокурыми локонами и темно-зелеными глазами. За время наших свиданий мы уже играли с Ником в фрисби в парке Марина Грин и даже посетили игру San Francisco Giants, и там Ник поймал мяч. Дома после ужина мы втроем смотрели «Пять тысяч пальцев доктора Т». Подруга листала журналы в гостиной, а я читал Нику в его комнате, пока он не заснул. Обычно я слежу за тем, чтобы дверь в мою спальню была заперта, но в этот раз я забыл. Утром Ник забрался ко мне в кровать. Девушка тут же открыла глаза и встретилась с ним взглядом. Ник удивлённо спросил: "Вы что тут делаете?" Она нашла гениальный ответ: "Я тут ночую". "Вот как", произнёс Ник. Что-то вроде ночёвки в гостях. Вот как, повторил Ник. Я отослал Ника в его комнату одеваться. Позднее я пытался как-то объясниться с ним, но осознавал, что совершил жуткую ошибку. Мне не понадобилось много времени, чтобы понять, что образ жизни папы-холастяка не слишком полезен для ребёнка, поэтому я временно прекратил встречаться с женщинами. полной решимости больше не повторять тех досадных и крайне мучительных ошибок, которые привели меня к разводу и неудачам в отношениях с другими женщинами, я ступил на путь безбрачия, самокопания и залечивания душевных ран. В нашей жизни воцарилось относительное спокойствие. По выходным мы гуляли по набережной Эмбаркадера, взбирались на холм Телеграф Хилл к башне Койт. По канатной дороге добирались до Чайна-тауна, чтобы поесть димсамов и посмотреть фейерверк. Вместе с нашими соседями, неофициальными крестными Ника, ходили во дворец кино «Кастро», где перед началом сеанса органист играл «Свести на ходу» и «Сан-Франциско» на позолоченном инструменте фирмы «Вурлицер». На метро мы ехали в Беркли и гуляли по Телеграф Авеню, высматривая местных завсегдатаев вроде женщины в одежде, которой пришпилены десятки тостов, и персонажа телешоу нежного голова парня, как ни в чём не бывало флонировавшего мимо нас. В будние дни по вечерам после того, как Ник доделывал уроки, мы играли в разные игры. Часто мы вместе хлопотали на кухне и читали. Ник любил книги, Излом времени, Руальд Даль, из Гои, Хоббит. Однажды по случаю какого-то из дней нерождения Ника, которые вошли в наш обиход после прочтения Алисы в Стране чудес и Алисы в Зазеркалье, мы накрыли праздничный стол, рассадили плюшевых зверушек на отведённые каждому места и поужинали в их компании, восседая подобно султанам на подушках. Как-то летним вечером 1989 года я ужинал у друзей и оказался за столом напротив женщины с Манхэттена, которая приехала к нам в Округ Марин навестить родителей. Карен, тёмно-каштановые волосы и простое чёрное платье, была художницей. Кроме того, она сочиняла и иллюстрировала детские книги. Карен сказала, что завтра возвращается в Нью-Йорк, и я как бы между прочим заметил, что лечу туда на следующей неделе брать интервью. Возникла неловкая пауза. Мой друг, сидевший рядом, протянул мне листочек бумаги и ручку и прошептал на ухо: "Попроси номер телефона". Я так и сделал. На завтра я позвонил в дом её родителей. Я слышал, как она просит мать сказать, что её нет дома, но та проигнорировала просьбу и передала ей трубку. Да, услышал я её голос. Она встретится со мной, когда я приеду в Нью-Йорк. Наше первое осторожное свидание прошло на вечеринке у друзей в районе Верхнего Ист-Сайда. Из музыкальной системы звучали композиции группы The Fine Young Cannibals, официанты сновали с подносами, разнося шампанское и канапе, а затем, несмотря на духоту вечера, я проводил её через весь Манхэттен до её лофта в центре. Наш путь занял пару часов, и всё это время мы говорили неумолкая. Наткнувшись на круглосуточный магазин, мы купили фруктовые мороженые. Уже на рассвете мы пожелали друг другу спокойной ночи у её подъезда. Мы с Карен перезванивались и переписывались. Мы виделись, когда она приезжала к родителям и когда я бывал в Нью-Йорке по делам. Спустя примерно 6 месяцев во время одного из её визитов в Сан-Франциско я представил её Нику. Она показала ему свои художественные альбомы. И они часами вместе рисовали комиксы. Целыми днями они трудились, тщательно прорисовывая на длинных полосах обёрточной бумаги замысловатые детали эпизодов в парке, где фигурировали такие персонажи, как Мистер Грауч, круглый человечек, который сидит на скамейке и жуёт сэндвич с тунцом, тощий Мистер Макаронина со своим малышом Макаронинкой, Мистер Парик и Мистер и Миссис Никто. Прожив шесть лет на пятом этаже дома без лифта под громадой Всемирного торгового центра, Карен переехала к нам в Сан-Франциско. Возможно, Ник просто старался ей понравиться, ведь уже было ясно, что она обосновалась здесь надолго. Но в своем школьном докладе о ней он написал. «Она жила в большом лофте над рестораном «Хэм Хэвен». Это крутое место, и на крыше можно запускать фейерверки. Она решила вернуться в Сан-Франциско, чтобы жить вместе со своей новой семьей». И это мой папа, я и Анна. Вскоре после переезда Карен мы сняли дом за мостом Золотые ворота в городке Со солито, потому что хотели, чтобы у нас был двор. Наш дом считался одним из самых старых в городе, ветхий, протекающий, выстроенный в викторианском стиле. Он был внутри только чуть теплее, чем снаружи. В качестве компенсации этих недостатков в камине ревел огонь. Но ночью нам приходилось укрываться тёплыми стегаными одеялами. Закутавшись в пуховики, мы втроём отправлялись гулять по пляжу, исследуя образовавшиеся после отлива лужицы в песке. Плавали на пароме через залив мимо острова Алькатрас в Сан-Франциско. Мы объединились с другой семьёй, чтобы возить по очереди детей в школу в городе. Ник, который уже ходил в четвёртый класс, играл в местной бейсбольной команде малой лиги. Мы с Карен подбадривали его. В зелёной майке команды Braves и бейсболке он играл за бейсмена второй базы и выполнял свою работу сосредоточенно и целеустремлённо. Другие мальчишки дурачились, а Ник был серьёзен. Его тренер сказал нам, что Ник лидер среди товарищей по команде, и другие дети берут с него пример. Родители склонны восторгаться своими детьми. Но если бы спросили любого, кто знал тогда Ника, вы бы услышали о его чувстве юмора, креативности и заразительной жизнерадостности. Ник часто сам того не желая оказывался в центре внимания, будь то в школьных спектаклях или на вечеринках. Как-то раз в школу пришла директор по кастингу. Понаблюдав за детьми, игравшими на школьной площадке, она побеседовала с некоторыми из них. Вечером она позвонила нам домой и попросила разрешить Нику сниматься в телевизионной рекламе. Я обсудил её предложение с сыном, и он сказал, что это звучит заманчиво, поэтому я дал согласие. Он получил в качестве гонорара 100 долларов, из которых 10 мы отдали ему, чтобы он потратил их по своему усмотрению, а оставшиеся деньги положили на открытый на его имя счёт для оплаты будущего обучения в колледже. Рекламный ролик для автомобильной компании начинается с эпизода в подготовительном классе. Дети сидят полукругом на полу в комнате для занятий. Учительница, устроившись на детском стульчике, читает им книгу. Затем закрывает её и опускает на колени. Итак, дети, говорит она, что значит для вас рассказ Дик и Джейн? Маленькая девочка с косичками и большими голубыми глазами говорит: "Дом это мама". После нескольких похожих мнений серьёзный темно-волосый мальчик спрашивает: "А как насчёт Спота?" Ник поднимает руку, и учительница обращается к нему. Николас. Спод это ид, животная сила, которая пытается освободиться. В своём ответе Ник использует термин из области психоанализа. Девочка с большими карими глазами и волосами, забранными в конский хвост, закатывает глаза и пожимает плечами. Пусть Николас вызовет дух Фрейда, говорит она угрюмо, подпирая подбородок кулачком. В финальной сцене дети расходятся после окончания занятий. Они выбегают из здания школы и бегут к машинам своих родителей, выстроившимся в ряд перед школой. Ник запрыгивает на заднее сиденье Хонды, и его мама спрашивает: "Что вы делали сегодня в школе, Николас?" Он отвечает: "Ой, да всё то же, ничего нового". Где-то через месяц или два после появления рекламы в эфире мы ходили в кино. Мужчина в кожаной куртке и штанах с заклёпками и чёрных мотоциклетных сапогах, мотоботах, узнал Ника. "О, господи", завопил он, показывая на моего сына. "Это же Николас". В мае мы с Карен поженились. Свадьба прошла под цветущими розами и бугенвиллеями во дворе дома её родителей. Нику было уже 9. Худенькие руки, шея торчит из воротника оксфордской рубашки с короткими рукавами. Он нервничал, хотя мы и старались подбодрить его. Правда, на следующее утро он, казалось, испытывал огромное облегчение. Всё то же самое, сказал он, посмотрев на меня, на Карен, обведя глазами привычную обстановку и снова взглянув на меня. И это очень странно. Мисс Эми, она была подлой старой сукой. Мачехи всегда были такими. Вот так ёмко Труман Капоты выразил бытующее в обществе мнение о мачехах. Такое отношение не новость. Ещё и Врепит писал: лучше быть служанкой, чем мачехой. И тем не менее, Карен и Ник всё больше сближались. Может быть, я видел только то, что хотел видеть? Нет, это вряд ли. Они всё так же вместе рисовали и раскрашивали. Они создавали рисунки сообща, добавляя детали по очереди. Они рассматривали книги по искусству и обсуждали художников. Карен водила Ника в музей, где он сидел на полу галереи, положив блокнот на колени и делал торопливые заметки и наброски под впечатлением от произведений Пикассо, Эльмера Бишева и Зигмара Полки. Она учила его французскому языку, проверяя, как он запомнил слова, пока они ехали куда-нибудь в машине. Забавно было наблюдать, как они ведут между собой беседы о любимых обоеми книгах. его «Одноклассниках» и фильмах, особенно тех, в которых играют Питер Селлерс и Лесли Нильсон, а также о фильмах «Инспектор Клузо», «Аэроплан», «Голый пистолет» и его сиквелах. По каким-то неведомым причинам в течение четырех вечеров к ряду они смотрели фильм «Пеллиана», пытаясь в нем разобраться, но каждый раз на них нападал сон, и они выключали фильм. Однако на пятый раз они все-таки его досмотрели. А затем они начали разговаривать между собой с цитатами из фильма. "Кэрен, твой носик заложен", говорил Ник, подражая персонажу Агнес Мурхед. Ник пытался увлечь меня видеоигрой Street Fighter 2, но я быстро уставал от бесконечных потасовок, разбивания голов и укусов. Кэрен напротив, игра это не только нравилось, она сама отлично в неё резалась, легко обставляя Ника. Кроме того, ей нравилась музыка, которую слушает Ник, и в отличие от меня, она никогда не просила сделать потише. Карен и Ник постоянно поддразнивали друг друга. Иногда она слишком увлекалась, и он безумно злился. Когда мы выходили куда-нибудь поесть, они всегда заказывали молочные коктейли. Он медленно смаковал напиток, а Карен быстро выпивала его и пыталась стянуть стакан у Ника. Они играли в слова, их хохотали до упаду. Карен говорила: "Дейв", Ник говорил: "Держит", Карен говорила: "Маленькую", Ник: "Обезьянку", Карен: "В заднице". Я поднимаю глаза от журнала. "Очень смешно", говорю я. Ник: "Извини, жил был", Карен: "Человек", Ник: "Который", Карен сказал: "Ник, что?", Карен: "Дейв", Ник: "Держит". Карен маленькую Ник обезьянку, Карен в заднице. Они играли в эту игру с разными вариациями бесконечно. Я только качал головой. Карен много работала и неохотно выполняла материнские обязанности, но начинала время от времени возить детей в школу по очереди с соседями, а однажды вечером даже приготовила мясной хлеб на ужин. Он получился ужасным, и Ник отказался его есть. Карен начала поучать Ника, что нужно положить салфетку на колени, и это привело его в ярость. Она привлекла его к помощи по дому, наняла для уничтожения слизней в саду. За каждого вредителя он получал 10 центов. Ник складывал слизней в совковую лопату и перебрасывал через забор в лес. Карен, которую Ник звал мамой или мамаситой или КБ, она называла его спутником. признавалась, что такие отношения совсем не в её характере. Как-то сидя в машине с Карен и Нэнси, матерью Карен, Ник, уставший и расстроенный неизвестно чем, начал плакать. Карен с удивлением обратилась к Нэнси: "Что это с ним?" Та ответила: "Это же маленький мальчик, а маленькие мальчики плачут". В другой раз они вместе проводили вечер в гостях у родителей Карен. Когда они расселись перед телевизором, Карен заметила, что Нэнси привлекла его к себе поближе и гладила по спинке. Ник казался абсолютно довольным жизнью. Карен рассказала мне об этом как о каком-то откровении. Она говорила, что поначалу Ник казался ей каким-то чужим, непонятным, чуть ли не инопланетянином, ведь она не имела дела с детьми с тех пор, как ей исполнился год. Я этого никак не ожидала, сказала она. Мне и в голову такое не приходило. Я не понимала, от чего была лишена. Правда, такое настроение у неё бывало не всегда. Временами Ник вёл себя грубо и по отношению ко мне тоже, если уж на то пошло. Но более серьёзные проблемы крылись в самом положении неродного родителя, отчима или мачехи. Иногда Карен говорила, что ей бы хотелось быть настоящей матерью Ника. Но она принимает как должное то, что она ею не является. У него есть мать, которую он обожает и которой он предан всей душой. Карен часто напоминали, что Мачиха это не мать. Ей досталась значительная доля родительской ответственности, но не родительский авторитет. Порой я помалкивал, когда она начинала выговаривать Нику по поводу того, что нельзя держать локти на столе. Но хотя я всегда и советовал ей высказывать своё мнение, часто я приходил на помощь. У него прекрасные манеры, настаивал я, прежде чем понимал, что в очередной раз подрываю её авторитет. Может быть, Ника сильнее всего напрягало, что он чувствовал себя виноватым из-за сближения с кем-то, кто не являлся его биологической матерью. Это дело типичное, если верить многочисленным книгам о том, как вести себя с неродным ребёнком, которые лежали на прикроватном столике Каран. Иногда мы очень остро ощущали отсутствие Вики. Когда Ник начинал особенно сильно тосковать по ней, на помощь приходил телефон. Хотя поговорив с ней, услышав её голос, он мог загрустить ещё больше. Мы всячески способствовали тому, чтобы он навещал её при любой возможности и звонил ей, когда захочется. Мы старались внушить ему, что он всегда может поговорить с нами о своих чувствах. Это всё, что нам оставалось. Я чувствовал, что Ник переживает период трансформации, которая происходит рывками, как будто внутри у него с переменным успехом идёт какая-то борьба. Он по-прежнему был привязан к своему плюшевому крабу и пандам, но в то же время повесил в своей комнате постер группы Nirvana. Он всё ещё часто бунтовал против общепринятых привычек и вкусов, но всё больше и больше поддавался влиянию сверстников. Он примерял на себя образ нескладного подростка-бездельника. часто ходил в неряшливой фланелевой рубашке, шаркая громоздкими ботинками Dr. Martens. Чёлка свисала на глаза, как у кабейна, волосы были окрашены хной. Я позволял это делать, мучаясь сомнениями, стоит ли, и в то же время заставлял его встречаться, хотя он и злился на меня. Выбирая, с чем нужно бороться, а на что не обращать внимания, я взвешивал все существенные факторы, имеющие отношение к предмету разногласий. Временами Ник бывал не в духе, но не больше, чем все знакомые мне дети. Он получал разные мелкие замечания, например, за то, что написал на тетради: "София полный отстой". София была довольно наглой своей нравной девочкой из его класса. Один раз ему пришлось писать извинения за то, что мешал проводить урок испанского языка. Однако в основном учёба Ника шла вполне успешно. В его табеле учительница отметила, что в нём формируются и крепнут доброта и великодушие. И в заключении написала: "Я с интересом и восхищением думаю о том, какими талантами он без сомнения одарит этот мир".